В эту ночь, несмотря на усталость, я долго не могла уснуть. Беспокойно ворочалась на узкой кровати, никак не находя правильного положения. И все. Неровность тонкого матраса, стылая затхлость грубого постельного белья, лунный свет, проникавший через зарешеченные оконцы под потолком, шорохи мелких грызунов, сновавших меж пустых коридоров, бормотание охранников в коморке у лестницы — Абсолютно всё мешало, не давая забыться. Я чувствовала себя зверем в клетке, в тесной, неудобной клетке, которая никогда больше не откроется. И это подвергало в отчаяние. Я задыхалась, мне не хватало воздуха, каменные стены давили, подстёгивая так не вовремя нахлынувшую панику. Магия, всегда чутко реагировавшая на моё состояние, беспокойно плескалась внутри, то затихая, то захлёстывая почти с головой опасными практически самоубийственными мыслями. Крепление прутьев слабые, выбить решётку так легко, обойти защитные амулеты. Охранник, что он сможет против такой силы? А потом бесшумной тенью скользнуть по мосту? Упрямо стиснув зубы, я постаралась выровнять дыхание и расслабиться, свернувшись в клубок под одеялом. Я давно уже не мечтала о побеге с такой страстью. Нет, нельзя. Нет. Перед внутренним взором стояло породистое лицо паука, а в ушах звенели негромкие слова с южным акцентом. Я гнала от себя навязчивый образ, но он упорно продолжал возвращаться, не давая ни минуты покоя. Во всём, что происходило сейчас, я винила главного дознавателя. Одним своим присутствием он разбередил старую рану, разворошил могилу, в которой я похоронила своё прошлое, закопав, казалось так глубоко, что никто и никогда не смог бы до него добраться. Послушная и покорная заключённая номер семь могла выжить в стенах Бьянкини. Гордая леди Янита Астерио? Нет. Леди. Можно подумать, законников волновало моё происхождение. Старшая дочь лорда Виньятте, наследница рода Астерио. В прошлом остались просторные покои и дорогие тонкие простыни, красивое платье и усыпанные кристаллами украшения. Здесь, в стенах Бьянькини, единственное, чего могла ожидать леди — лишних унижений за один только этот титул. Того, что все как коршуны ринутся показывать, где же ее истинное место — какую чудовищную ошибку совершила природа, наделив преступницу и менталистку сильным артефакторским даром, веками бережно сохраняемым и приумножаемым тщательно продуманными браками. Между мной и законниками Бьянкини всегда была пропасть, которую никому из них не дано было пересечь. И здесь, в тюремных застенках, она лишь увеличилась. Здесь власть была в их руках, и мало кто отказывал себе в удовольствии доказать той, которую всегда приходилось считать лучше себя, что теперь она даже хуже, чем простая работница из бастардов, знающая в своей жизни лишь бесконечное изготовление накопителей. «Леди». Я спрятала, скрыла «Леди Яниту Астерию так глубоко, как только могла, поклявшись никогда не возвращаться к ней, даже в мыслях, даже в мечтах и надеждах. А вот теперь паук вторгся в размеренные будни крепости Бьянькини, принеся с собой все то полузабытое, скрытое и опасное, что могло пошатнуть и без того неустойчивый фундамент моей новой жизни, с таким трудом выстроенной на обломках прошлого или и вовсе разрушить, взорвать, рассыпать прахом для удовлетворения собственных болезненных амбиций. Эркияни — дикие южане, в чьей крови бурлила темная сила, способная осушать реки, подчинять вулканы и разрушать города. Когда-то враги и лирия, они всегда держались особняком, не желая играть по установленным в королевстве правилам. Чужаки — Бунтари, не привыкшие подчиняться, мятежники, не смирившиеся, не покоренные. Паук мог бы меня ненавидеть, всех нас, за то, что первые семьи и лирии негласные правители городов и земель. Миньяри из Рамелии, Себастьяне из Олегранце, Астерио из Виньятты и Сантонильо из Фиорены всегда чуть свысока смотрели на дикий неорет. Но чего то паук был здесь, так далеко от родных земель, затянутый в чёрную форму отдела магического контроля, скрывший свою необузданную чёрную мощь под тонкой коркой северной сдержанности. Я не знала, что ему было нужно, и это пугало. Я не знала его. Прошлое пришло вместе с беспокойным сном, ворвалось в сознание приглушёнными шепотками, светом, блеском дорогих украшений и пузырьками шампанского. Я снова оказалась на пороге янтарного бального зала, огненно-рыжие своды которого уходили бесконечно вверх, растворяясь в мутной дымке. Подол белого платья, расшитого золотыми нитями и сияющими энергетическими кристаллами, символ величия и богатства рода Астерио, колыхался в такт моим шагам. Люди в дорогих костюмах и масках, будто живое человеческое море из перьев, кружева, шелка и камней, покачивались передо мной в такт неслышной музыки. Бесконечно, далекие, отстраненные, безразличные. От ярких бликов слезились глаза. Я всматривалась в толпу, отчаянно пытаясь найти кого-то важного, но тщетно. Маски надежно скрывали лица а широкие спины, затянутые в дорогие камзолы, и обнажённые плечи, открытые модными платьями, мелькали, сливаясь в одно мутное пятно, вызывая подкатывающий горло приступ дурноты. Призрачный, неясный образ того, кого я так жаждала отыскать, стоял перед моим внутренним взором. Тёмные, слегка вьющиеся волосы. Чёрный камзол с едва различимым рисунком по дорогой ткани Серебряная оторочка. Почему-то для меня было очень важно посмотреть в лицо именно этому человеку. Так важно, будто от этого зависела моя жизнь. На мгновение показалось, что я увидела его совсем рядом с собой, и нужно было только потянуться, но от чего-то я никак не могла сдвинуться с места, подойти поближе. Стоило лишь попытаться сделать шаг, как толпа вокруг сомкнулась плотнее, отсекая меня от знакомого незнакомца в черном, оставляя одно. Кто-то хлопнул в ладоши. На верхней галерее невысокий человечек взмахнул руками, как диковинная черная птица, и заиграла музыка. Она звучала всё громче и громче, тревожнее и тревожнее, и всё быстрее и быстрее крутились в танцы люди. Незнакомец затерялся в толпе. Я отчаянно пытался отыскать его вновь, но взгляд почти против воли выхватывал из людской круговерхней лишние незначимые детали. Бледные предплечья с тонким кружевом перчатки, взмах алого веера, отблеск серебристых кристаллов в серьгах — Пристальный взгляд, желтовато-карик глаз из-под плотной маски. Чья-то рука легла на мое обнаженное плечо. Я вздрогнула.